Нестор Бегемотов, Федя Сёкер, Стил Стар Хорис, Фронты, Хроника Смутных Времен, Роман, Часть первая, Третий фронт. Судя по архивным записям Имперской канцелярии, которые соавторы использовали в данном труде, действие этой повести происходит вовремя. задолго до отсосовских событий, описанных в повести Рулетка, и много ранее возобновлённых боёв, иллюстрированных в дивизии Шокера. К сожалению, соавторам так и не удалось установить название столицы империи. Возможно, что это так называемый тоже Париж.